Глава 34. Обед в Патерностерском переулке. В назначенный день мистер Пенденис и его квартирный хозяин явились в Патерностерский переулок к дверям дома мистера Бунгея. Они подошли не к профессиональному входу, предназначенному для рассыльных из книжных лавок, выносивших оттуда целые тюки различных изданий Бунгея, и вокруг которого томились словно грешные души, которым хотелось бы попасть в рай робкие начинающие литераторы, стремившиеся продать девственные свои рукописи самодержавному султану Бунгею. Молодые люди остановились у парадных дверей собственной квартиры издателя, откуда бывало выходила разряженная в пух и прах госпожа Бунгой, чтобы сесть в экипаж и прокатиться по городу, небрежно развалясь на подушках и бросая вызывающие взгляды на окна находившегося прямо напротив дома госпожи Бекон, оставшейся до сих пор дамой без экипажа. В таких случаях, если госпожа Бекон очень уже гневалась на столь непристойную роскошь своей сестрицы, она открывала настежь окно гостиной и, окруженная четырьмя своими детьми, победоносно глядела на экипаж, как будто говоря «Посмотри-ка, Флора бунгой на этих четырех милашек! Ведь из-за них только я не могу кататься в собственном экипаже!» «Я знаю, душечка, что ты сама охотно отказалась бы от кареты, запряженной четвериком если бы только могла добыть ценой такого отказа, хотя одного ребенка!» «Такими именно отравленными стрелами поражала Эмма Бекон бездетную Флору бунгой, сидевшую одиноко на мягких подушках своего экипажа. В то время, когда Пен и Баррингтон подходили к дверям Бунгея, у противоположного бекановского подъезда остановились за раз карета и кабриолет. Из кареты тяжело выбрался престарелый доктор Слокум. Экипаж почтенного доктора был столь же тяжеловесен, как и его Слок Но оба они производили звучной своей увесистостью большое впечатление на издателей, обитавших в Патернастерском переулке. Что касается до Кабриолета, то с него сошли на тротуар двое джентльменов в ослепительно-белых жилетах. При виде подъезжавших экипажей Барингтон усмехнулся. «Бэкон тоже угощает сегодня обедом литературный свой штаб», — сказал он. «Этот пожилой джентльмен, доктор Слокум, автор мемуаров отравителя, ты, пожалуй, сразу и не узнал бы нашего приятеля Гулана в таком изящном белоснежном жилете. Дулан, в свою очередь, бунгеец Да вот, кстати, и он легок на помине». «Действительно, господа Гулан и Дулан прибыли со Странда в одном и том же кабриолете, оспаривая друг у друга дорогою честью платить извозчику шиллинг, мистер Дулан, весь в черном, за исключением громадных белых перчаток, красовавшихся у него на руках, переходил как раз через улицу с видимым удовольствием, посматривая на эти перчатки. Швейцар в богатой парадной ливрее и джентльмен в таких же громадных, как у Дулана, белых перчатках, но только вязанных, бумажных, так называемых «берлинских», стояли в передней господина Бунгея, чтобы, приняв от гостей шляпы и пальто, докладывать об их прибытии, громко и отчетливо выговаривая имена и фамилии. Трое упомянутых нами посетителей Застали уже в гостиной нескольких предшественников, но единственной представительницей прекрасного пола все еще оказывалась госпожа Бунгой в красном атласном платье и высоком тюрбане. Она встречала каждого новоприбывшего при входе его в гостиную к Никсонам, но ум ее, очевидно, был занят посторонними мыслями. Действительно, внимание ее развлекал званый обед у госпожи Бекон. При таких обстоятельствах Флора Бунгей, встретив, как подобает вежливой хозяйке, своего собственного гостя, каждый раз подбегала к окну, откуда могла следить за экипажами приятелей Эммы Бекон, подъезжавшими, стуча и громыхая, по мостовой Патерлостерского переулка, большая карета доктора Слокума, запряженная тощими наемными клячами, подействовала все-таки на флору подавляющим образом, так как у собственных ее дверей останавливались до сих пор исключительно лишь извозчичьи дрожки. Посетители, собравшиеся в гостиной госпожи Бунгой, оказались все поголовно литераторами, хотя и неизвестными до тех пор пену тут был мистер боль настоящий редактор журнала руководителем которого номинально считался вагг мистер тротер выступивший сперва было на арену литературной деятельности в качестве поэта с трагическим и самоубийственным пошибам, но затем водворившийся в одном из кабинетов конторы мистера Бунгея в качестве профессионального помощника и советника при этом джентльмене и, наконец, капитан Зумф, бывший щеголь, все еще вращавшийся в великосветском обществе и состоявший в каких-то не вполне выясненных родственных отношениях с английской литературой и знатью. Ходили слухи, будто он сам написал какую-то книгу, да к тому же состоял в приятельских отношениях с лордом Байроном и доводился родственником лорду Зумфингтону. Действительно, капитан в разговоре блистал главным образом анекдотами про лорда Байрона». Он редко открывал рот без того, чтобы не упомянуть о великом поэте или о каком-нибудь из его современников. Так, например, он рассказывал. «Помню, как у нас в школе бедняга Шелли получил удовлетворительную отметку за стихи, которые, клянусь Юпитером, были написаны мною самим». Или, например, когда я был с Байроном под мисулонги я бился с ним об заклад, что... Пен заметил, что госпожа Бунгей слушала очень внимательно этого джентльмена. Издатель Шу восхищали его анекдоты об аристократии пожилым представителем, которой он сам здесь казался. Флора Бунгей считала его, пожалуй, еще более великим человеком, чем даже знаменитого мистера Вагга, и если бы только Зумф догадался приехать в собственной карете, она без сомнения заставила бы мужа купить какую угодно рукопись, вышедшую из-под пера этого аристократа-литератора. Сам мистер Бунгей встретил очень радушно своих посетителей, и от чистого сердца выполнил обязанности гостеприимного хозяина. «Как вы поживаете, сударь? Не правда ли сегодня славная погода? Рад видеть здесь вас, сударь. Милочка Флора, позволь мне иметь честь представить тебе мистера Барингтона, Мистер Баррингтон, госпожа Бунгой, Мистер Пенденис». Госпожа Бунгей, надеюсь, что собираясь сюда, господа, вы запаслись хорошим аппетитом. К вам, Дулан, я не обращаюсь с таким вопросом. Мне известно, что вы кушаете, что называется, в препорцию. Помилуй, Бунгей, что ты говоришь? Остановила его супруга. Клянусь богом, Бунгей что на человека, который не стал бы с аппетитом обедать у вас в доме, было бы трудно угодить, — возразил Дулан, подмигнув и хлопнув большущими белыми своими перчатками по тощим собственным бедрам. Затем он робко обратился к госпоже Бунгей с дружественными заявлениями, которые были, однако, встречены со стороны этой чистосердечной дамы холодным презрением. Она откровенно рассказывала своим приятелям и приятельницам, что терпеть не может Дулана. Комплименты, которые расточал ей галантный ирландец, падали поэтому столь же непроизводительно, как семя на каменистую почву. Тем временем госпожа Бунгой, наблюдая из окна все происходившее в Патерностерском переулке, узрела перед собою величественный образ громадного серого коня, запряженного в великолепный кабриолет, быстро приближавшийся к ее подъезду. За этим конем виднелись изящные белые вожди в изящных же миниатюрных белых перчатках. бледное личико, изящно украшенная маленькой бородкой и голова крошечного грума, качавшаяся над верхом кабриолета. Это прелестное зрелище, открывшееся восхищенным очам госпожи Бунгой, заставило ее воскликнуть. «Высокородный Перси Поп Джой!» как всегда отличается пунктуальностью. С этими словами она направилась к дверям, чтобы встретить там высокородного гостя. — Это и в самом деле Перси Поп-Джой, — заметил Пен, выглянув из окна и увидев господина в великолепных лакированных сапогах, слезавшего с рессорного кабриолета, — действительно, Этот молодой аристократ, старший сын лорда Фальконета, как это всем нам хорошо известно, приехал в Патерностерский переулок на обед к издателю, не читавшему собственное его произведения. «Он был в итане моим рябцом», — заметил Баррингтон. «Мне следовало бы поэтому питать к нему некоторую симпатию». Пен Денис, в свою очередь, был оппонентом Перси во время прений в Оксфордском студенческом клубе, причем разбивал его каждый раз, как говорится, на голову. Этот самый Перси вошел теперь в комнату со шляпой под мышкой и с выражением непередаваемого словами «жизнерадостного фатовства» На круглом личике с ямочками природе удалось украсить означенное личико бородкой, но истощившись в этом усилии, она оказалась уже не в состоянии произвести на нем усы или бакенбарды. Наемный джентльмен, исполнявший должность камер лакея, заорал во все горло — Высокородный Перси Поп Джой, чем не доставил ни малейшего удовольствия владельцу этих титулов, скажите на милость, Бунгей, чего ради этот детина непременно хотел отобрать от меня шляпу? осведомился Перси у издателя. Я положительно не могу обойтись без шляпы уже для того, чтобы с должным шиком поклониться госпоже Бунгей. А вот, кстати, она сама. Сударыня, вы сегодня особенно интересны. Я что-то не видел вашего экипажа в парке. По какой причине вы там не были? Вас там только и не доставало, по крайней мере. Я заметил ваше отсутствие. Вы кажетесь мне, сударь, ужасным насмешником. Помилуйте. Да, я, помнится, во всю жизнь не позволил себе ни малейшей шутки. Ма! Кого я вижу! Как поживаете, Пендонис? Как ваше здоровье, Баррингтон! Это давнишние мои приятели, госпожа Бунгей. «На кой прах вы-то очутились здесь?» Осведомился он у обоих молодых людей, оборачиваясь к ним лицом и показывая госпоже Бунге пятки великолепно лакированных своих сапог. Убедившись, что молодые джентльмены, приглашенные ее мужем, состоят в приятельских отношениях с сыном настоящего лорда, эта дама восчувствовала к ним искреннее уважение, «Неужели они с ним знакомы?» Скороговоркой спросила она в полголоса у своего супруга. «Говорят же тебе, что это молодые джентльмены высшего полета. Младший из них состоит в родстве со всею аристократией», объяснил издатель. Затем он и его жена разом устремились вперед, кланяясь и улыбаясь, чтобы приветствовать почти столь же знатных особ, как и молодой лорд. Действительно, Лакей только что доложил о прибытии двух литературных знаменитостей, мистеров Венгама и Вагга. Первый из них вошел с обычным своим скромным рассудительным выражением на лице и едва заметной улыбкой, с какою обыкновенно созерцал носки своих хорошеньких блестящих сапог, редко лишь позволяя себе поднять глаза на собеседника, напротив того Ваг самодовольно выставлял на показ свой белый жилет, украшенный часовой цепочкой со множеством разных прицепок. Над этим жилетом лучезарно сияло задорное красное лицо, Светившаяся мыслями об остроумных шутках и надеждами на хороший обед. Он любил со смехом входить в гостиную и, уходя оттуда поздно вечером, откалывать такую шутку, которая заставила бы все общество разразиться хохотом. Никакие личные неприятности или бедствия Выпадавшие на долю этого юмориста приблизительно в таком же количестве, в каком они отпускались и остальным менее смешливым смертным, не могли окончательно подавить в нем веселое настроение духа. Какое бы горе не удручало великую его душу, и мысль о хорошем обеде заставляла ее воспрянуть, Даже и в самом меланхолическом настроении мистер Ваг был способен развеселить веселую шуткой каждого представителя британской аристократии. Венгам, скромно улыбаясь, подошел к госпоже Бунгой, прошептал ей какое-то приветствие, бросил на нее взгляд из-под лобья и снова углубился в созерцание носков собственных своих сапог. Ваг, в свою очередь, объявил хозяйке, что она просто очаровательна, и вслед за тем немедленно устремился к молодому аристократу, которого называл запросто попом. Рассказав этому юнцу забавную историю, приправленную тем, что француза называют крупной солью, он выразил величайшее удовольствие встретившись также и с пеном, пожал ему руку, и дружески потрепал его по спине, так как ощущал у себя избыток веселого добродушного задора. Завязав с пен громко разговор о последней их встрече в Баймуте, Ваг спросил у него, как поживают в Клевринском замке общие их друзья. Собирается ли приехать сэр Фрэнсис в Лондон на этот сезон? навестил ли Пен, приехавшую уже в столицу леди Рокминстер, такую милую пожилую даму. Все это высказано было Ваггом не столько для самого Пена, сколько в поучении остальному обществу, которое имело таким образом случай узнать, что помещики приглашают господина вага в свои усадьбы — и что он обладает кое-каким знакомством в аристократических кружках. Венгам тоже обменялся рукопожатием с нашим молодым приятелем. Госпожа Бунгей замечала все это с чувством почтительного удовольствия и впоследствии сообщила мужу, составившиеся у нее путем личного наблюдения взгляды На важное общественное значение и литературные заслуги мистера Пендениса, взгляды эти принесли Пену гораздо больше пользы, чем он когда-либо предполагал. Артуру Пенденису. случалось с восхищением читать некоторые из произведений мисс Буньон. Он рассчитывал встретить в ней особую обладающую некоторым сходством с портретом, написанном ею самой в «Весенних цветах», где она утверждала «В молодости я походила на фиалку, которая в травке стыдливо скрывается от дуновения сурового ветра на лань, что робко озирается, выходя на лужайку ищащей лесной». Он понимал, что в зрелом возрасте красота поэтессы должна была приобрести несколько иной характер, отличающийся от наивной прелести первого расцвета, но все-таки был убежден, что эта мисс должна быть очень хороша собой и привлекательна. При таких обстоятельствах Артура до чрезвычайности изумила и позабавила, когда он увидел перед собой дородную костлявую женщину в помятом атласном платье, которая вошла в комнату отчетливой, тяжеловесной, настоящей гренадерской поступью. Вак тотчас же заметил, что поэтесса принесла на потертом подоле своей юбки большущую соломину, и уже нагнулся, чтобы поднять эту соломину, Но мисс Буньон сразу обезоружила угрожавшие насмешки, заметив сама это украшение. Придавив таковое громадной своей ногой, девица это отделила от платья Соломину, а затем нагнулась и подняла ее, причем объяснила госпоже Бунгой, что, к величайшему своему сожалению, «Немного опоздала, так как дилежанс вез ее не спеша за шесть пенсов от самого Промптона. Она лично очень довольна, что могла прокатиться так дешево». Поэтесса высказала все это до того наивно и бесхитростно, что никому не пришло даже и в голову смеяться. «На самом деле...» Почтенная девица даже не воображала, чтобы ей следовало стыдиться какого-либо поступка, обусловленного ее бедностью. «Неужели это весенний цветок?» — спросил Пену Венгама, рядом с которым стоял. «Но ведь она изображает себя в книжке, очень недурненькой молодою особой». «Весенние цветы, подобно всем остальным, способны отцветать и стариться», — заметил Венгам. Портрет мисс Буньон был, вероятно, написан несколько лет тому назад. «Во всяком случае, мне нравится в ней то, что она нисколько не стыдится бедности». «Я тоже не стыжусь». Объявил мистер Венгам, который скорее умер бы с голода, чем позволил бы себе приехать на обед в дилижансе. «Все-таки я думаю, что ей не к чему было так бесцеремонно выставлять на показ свою соломину. Надеюсь, господин Пенденис, что и вы согласитесь с этим», добавил он, а затем продолжал. «Дорогая моя мисс Буньон?» Как вы поживаете? Я был сегодня утром в гостях у одной знатной дамы и нашел там всех очарованными последней книжкой, вышедшей под вашей редакцией. Собственная ваша ода на Кристины Леди Фанниверовой заставила герцегиню прослезиться. Я сказал, что надеюсь иметь удовольствие встретиться с вами сегодня. а Она. «Просила меня передать вам ее благодарность за удовольствие, которое вы ей доставили!» Рассказанная с наивной скромной улыбкой повествование о герцогине, с которой Венгам Венгом виделся якобы в тот же день утром, разом отодвинула на второй план вдовствующую графиню и баронетта, о которых говорил бедняга Вагг, так что Венгам оказался в качестве великосветского завсегдатая не в пример выше Вагга. Венгам сумел воспользоваться этим неоценимым преимуществом и, овладев разговором, принялся угощать публику анекдотами из жизни британской аристократии. Он пытался вовлечь в разговор мистера Попджоя обращаясь прямо к нему с заявлениями приблизительно в таком роде. «Я говорил сегодня утром вашему родителю». Или «Вы, кажется, присутствовали в Вестминстер-Гаузе в тот вечер, когда герцог сказал...» Но мистер Поп Джой не был расположен присоединиться к такой, по его мнению, нелепой беседе и предпочитал стоять... Вместе с госпожою Бунгой в оконной нише, глядя на извозчичьи дрожки, останавливавшиеся у крыльца на противоположной стороне переулка, хозяйка находила, что если благородный Перси Поп-Джой даже и не станет принимать участие в разговоре, то противные Беконы все-таки же увидят, что он приехал к ней на обед. «Часы на колокольне святого Павла», пробили уже получасом больше момента, которому мистер Бунгай просил почтить его посещением, все общество оказывалось в сборе, за исключением двух гостей, которые, наконец, тоже явились, и в которых Пен с удовольствием узнал мистер Шандон и ее супруга-капитана. После того, как новоприбывшие раскланились хозяином и хозяйкой дома и обменялись с большинством присутствующих приветствиями, свидетельствовавшими о более или менее коротком с ними знакомстве, Пен и Баррингтон подошли к госпоже Шандон и горячо пожали ее руку. Встреча с ними, по-видимому, сильно взволновала капитаншу. Напомнив ей предшествующую встречу, Всего лишь за несколько дней перед тем Шандон привел себя в совершенно приличный вид и казался настоящим молодцом в красном бархатном своем жилете и хорошенькой манишке, воротничок которой охватывался изящным галстуком, приколотым лучшую брошкой капитанши. Несмотря на доброту Флоры Бунгой, И, может быть, даже вследствие этой доброты госпожа Шандон, подходя к хозяйке, испытывала чувство страха и трепета. И то сказать, издательница в красном своем атласном платье с райской птицей на голове имела более чем когда-либо грозный вид. Лишь после того, как она осведомилась своим густым басом, «О здоровье, дорогой малютки Мэри!» Госпожа Шандон несколько ободрилась и осмелилась вступить в разговор. «Это очень милая дама», — шепнул поп Джой Баррингтону. «Познакомьте меня, пожалуйста, с капитаном Шандоном. Говорят, будто он страсть какой умный малый. А я, черт возьми, обожаю ум». «Именно обожаю». Клянусь в том Юпитеру. Это была чистая правда. Небо не одарило юного мистера Попджоя джоя особенную крупную дозою собственного ума, но зато наделило его благородную способностью восхищаться умом других, хотя он, вероятно, и не мог ценить этот ум по достоинству. «Познакомьте меня, пожалуйста, с мисс Буньон, «Говорят, будто и у нее ума палата. Положим, ее нельзя назвать хорошенькой, но с лица, как говорится, не воду пить. Я, черт возьми, считаю себя до некоторой степени литератором и хочу познакомиться с наиболее выдающимися из моих сотоварищей по Перу». Таким образом, господа Поп-Джой и Шандон имели удовольствие познакомиться друг с другом, Вслед за тем двери в соседнюю столовую внезапно растворились настежь. Все общество вошло туда и разместилось за столом. Пен оказался между девицей Буньон и мистером Вагом. На самом деле Ваг, усмотрев, что ему придется чего доброго занять вакантное место возле поэтесы, обратился в позорное бегство и предоставил это почетное место Пену. Гениальная девица говорила за обедом очень мало, но зато дала Пену случай убедиться путем личного наблюдения, что она охотница покушать и выпить. Действительно, она ни разу не отклонила предложение дворецкого налить еще стаканчик винца. Необходимо заметить, что девица Буньон, сочла мистера Пендениса за пустоголового хлыща, который, нарядившись по последней моде, щеголяя роскошной манишкой, драгоценными запонками, булавкой и часовой цепочкой, придавал себе напыщенный высокомерный вид. Мисс Буньон сочла поэтому не без некоторого впрочем основания, Артура Пендениса Фатом, на которого не стоит обращать ни малейшего внимания, и совершенно разумно решила заняться лучше своим обедом. Впоследствии, познакомившись с Пенденисом ближе, она с обычной своей откровенностью объяснила молодому человеку: "Вы показались мне просто-напросто пустым великосветским франтом". «Да кроме того, еще напустили на себя такую величественную серьезность, как если бы состояли распорядителем похоронной процессии. Рядом со мною, по другую сторону, сидело окончательно противное мне существо. Оттого я и признала, за лучшее есть и молчать». «И то, и другое. Вы, милейшая мисс, исполняли отлично». Со смехом заметил Пен. «Надеюсь, что так. Но в следующий раз рассчитываю быть с вами поразговорчивее. Я убедилась, что вы вовсе не так глупы, пустоголовы и величественно серьезны, как кажетесь на первый взгляд. Ах, мисс Буньон! если бы вы знали, как я томлюсь ожиданием этого следующего раза» ответил ей пен с таким комическим галантным выражением что она и сама невольно расхохоталась впрочем не следует забегать вперед вернемся лучше к обеду в Патерностарском переулке обед этот был как нельзя более великолепным сосед пена юморист ваг шепнул коварно подмигнув ему глазом я называю эту обедом в цветуще-готическом стиле. Действительно, за стульями присутствовало множество официантов в белых вязаных перчатках, штиблетах со множеством пуговиц и башмаках со скрипом. Джентльмены эти, шествуя взад и вперед с блюдами и тарелками, Не упускали случаи обменяться друг с другом позади гостей остроумными приветствиями и замечаниями. Дулан как-то крикнул одному из них. «Половой? Эй, половой!» Разумеется, он страшно сконфузился и покраснел, сообразив всю неловкость, сделанную им в промахе. Подросток, прислуживавший госпоже Бунгой, совершенно терялся в сонме рослых наемных официантов, облаченных в черные фраки. «Згляните-ка на этого достопочтенного буфетчика. С какою, подумаешь, изысканную вежливостью сгибает он спину? Он ремеслом, гробовщик с Кладбищенской улицы и берет на себя с подряда устройство похорон и парадных обедов». Между теми и другими, несомненно, существует некоторая аналогия, приблизительно такая же, как между холодными и горячими блюдами. Во всяком случае, он представляет собою фальсификацию настоящего буфетчика. Заметьте, что если здесь, в Лондоне, за обедом фигурирует поддельный буфетчик, то и вина непременно оказываются поддельными, Вот, например, хоть этот Хэррис. Взгляните только, какая в нем муть. Дружище Бунгей, откуда вы добыли такой превосходный красный Херес? Рад, что он вам понравился, мистер Вагг. «Позвольте с вами чокнуться бокалом», — отвечал обрадованный издатель, — Мне удалось добыть несколько дюжин этого Хэрреса из погребов Ольдермана Беннинга, и я заплатил за них, надо признаться, кругленькую сумму. Не присоединитесь ли и вы к нам, господин Пенденис? За ваше здоровье, господа». «Ах, он старый плут! Неужели он думает, что нас так легко провести?» Мы тоже ведь знаем, где раки зимуют. И понимаем, что Херес купленным в соседнем кабачке. Херес это так беспощадно сдобрили спиртом, что таким снадобьем следовало бы угощать разве только извозчиков и сапожников. Как было бы хорошо, если бы здесь нашлась бутылочка вина из погребов лорда Штейна, продолжал шепотом Ваг. «Да, милейший Пенденис, мы с вашим дядюшкой распили не одну бутылочку этого вина. Отправляясь куда-нибудь обедать, благородный лорд имеет привычку предварительно посылать хозяину партию собственных своих вин. Как теперь припоминаю беднягу Раудона Кроулея, родного брата сэра Пита Кроулея, бывшего губернатором острова Ковентри». Старший повар Штейна являлся всегда кроулею с утра, а Дворецкий приезжал как раз перед обедом с замороженным во льду шампанским из Гаунт-Гоуза. «Как вкусно приготовлено это блюдо!» — заметил добродушно Поп-Джой. «У вас на кухне, очевидно, имеется кордон «Конечно, имеется!» подтвердила госпожа Бунгой, думая, что он говорит о приспособлении, которым приводят в движение вертел. «Я имел в виду так называемого у французов «шеф», — вежливо пояснил гость. «Точно так, ваша светлость», — подтвердила хозяйка дома. «Разве кухонный ваш артист, сударыня?» «Называет себя французом?» — саркастически осведомился Ваг. «Признаться это не доходило до моего сведения», — сурово возразила издательница. «Да ведь, если он себя так называет, то он куизинер!» «Над вами подшучивает вместо куизинер, то есть повара!» — воскликнул мистер Ваг. Эта игра слов прошла незамеченной, что до некоторой степени смутило стыдливого юмориста. Бунгей заказывает парадные свои обеды там же, где и Бекон, а именно у Грикса на Соборной площади. Оба они скряжничают и стараются не передать по сравнению друг с другом лишней полкроны срыла. Ха -ха. Каждый из них с удовольствием подсыпал бы яда в пирожные, заказанное для другого, если бы только мог сделать это безнаказанно. Впрочем, что касается до пирожных, то они положительно отравлены. «Это... как бишь его? Бренборион а-ля сувинье? «Положительно великолепно!» — добавил он вслух, накладывая на свою тарелку пирожное с блюда, поданного гробовщиком. «Очень рада, что оно вам нравится», — отвечала госпожа Бунгой, покраснев, и не зная хорошенько, действительно ли пирожное называется так, как окрестил его Ваг, но вместе с тем туманно предполагая, что этот джентльмен позволяет себе над нею издеваться — Неудивительно, если такое сознание заставляло ее ненавидеть Вага всеми силами пламенного ее женского сердца. Она давно хотела сместить его с должности номинального редактора ежемесячного журнала, который издавался ее мужем, достопочтенную Флору Бунгой. Останавливала от этого шага только слава, которую снискал себе мистер Ваг не только в издательских сферах, но и среди читающей публики в качестве талантливого публициста и умелого редактора. Гости разместились вокруг стола таким образом, что Баррингтон оказался по правую руку госпожи Шандон, которая в простеньком своем черном платье, отделанном поблекшими лентами, сидела рядом с здоровым цветущим издателем, Грустная ее улыбка возбудила в его грубоватом, но добром сердце чувство сострадания. Никто, по-видимому, ею не интересовался. Она глядела все время на мужа, а он, в свою очередь, как будто стеснялся присутствием некоторых гостей. Действительно, Венгам и Ваг хорошо знали и самого капитана, и его финансовое положение». Шандону доводилось работать вместе с Ваггом, которого он в несметное число раз превосходил остроумием, талантом и сведениями. При всем том звезда Вагга ярко блистала на небосклоне, а бедняга Шандон оставался неизвестным читающей публике. Шумная хвастливая болтовня, тщеславившаяся своими удачами Вагга, до такой степени притила Шандону, что он предпочитал не вмешиваться в разговор и вместо того пил вино в таком количестве, в каком благоволили ему наливать. Дело в том, что он состоял, если можно так выразиться, под надзором. Бунгой предупредил гробовщика не наполнять слишком часто стакан капитана и наливать его притом не до самых краев. Это прискорбная мера предосторожности, была еще прискорбнее именно потому, что оказывалась необходимой. Госпожа Шандон то и дело бросала через стол тревожные взгляды, опасаясь, как бы ее муж не выпил лишнего. Мистер Вагг, несмотря на свое бесстыдство, чрезвычайно легко конфузился. Престыженный неудачею первой своей остроты — Он разговаривал все остальное время преимущественно с Пеном и, главным образом, разумеется, про соседей. «Сегодня Бунгей устраивает у себя нечто вроде царского смотра», — сказал он. «Мы все здесь бунгейцы. Читали вы, кстати, повесть Поп-Джоя? На самом деле ее написал много лет тому назад покойный Сарычев». Но она завалялась в редакции, и про нее уже совсем забыли. Как-то на днях мистер Троттер, вот этот господин с громадными отложными воротничками, разыскал эту повесть в редакционном шкафу и, просмотрев ее, нашел, что она с некоторыми переделками может сойти в журнале заловкой намек на самую свеженькую злобу дня, а именно на «Бегство герцогини Икс» от своего мужа. Боб сделал требуемые переделки. Поп-Джой дозволил воспользоваться своим именем. Я сам приписал в надлежащих местах парочку-другую страниц, и таким образом мы общими силами выпустили в свет повесть озаглавленную заглавленную «Безноотчаяние» или «Беглая герцегиня. Забавнее всего в данном случае то, что Поп-Джой даже не потрудился прочесть литературное произведение, вышедшее под его именем. Я, признаться, охотно мистифицирую его по этому поводу. «Не правда ли, Поп-Джой, какое интересное место в третьем томе вашей повести, где переодетый кардинал, убежденный проповедями лондонского епископа, переходит в англиканскую веру», и сватается за дочерью герцогини. — А ведь это место мне и самому казалось очень интересным. Совершенно серьезно ответил Поп-Джой. — Во всей книге ничего такого нет, — шепнул Ваг Пенденису. — Я сейчас только сам выдумал эту комбинацию. Что же... Она, пожалуй, оказалась бы не дурной для повести из высших церковных сфер. «Я припоминаю, как покойный Байрон, Гобгоус, Трелоней и ваш покорный слуга обедали однажды в Риме с кардиналом Мецокальдо», — объявил капитан Зумф. «За этим обедом нас угощали еще Орвиецким венцом» которая так нравилась Байрону, как теперь помню. Кардинал высказывал нам свое сожаление по поводу того, что ему приходится жить холостяком. Два дня спустя мы уехали в Чевитове к Кию, где стояла яхта Байрона, а через каких-нибудь три недели узнали, что бедняга-кардинал отдал свою холостую душу Богу, Байрон очень жалел об его смерти, так как почтенный прилад, клянусь, Юпитером пришелся ему по душе. Чертовски интересная история, Зумф, — поощрил его Ваг. Следовало бы напечатать некоторые из ваших анекдотов, капитан Зумф. Без шуток. Они хорошо могли бы разойтись у нашего приятеля Бунгея, так что, издав их, он не остался бы в накладе», — заметил Шандон. «Отчего? Вы не предложите Зумфу обнародовать их в вашей новой газете? Как она прозывается, Шандон?» — рявкнул Вак. «Отчего вы сами?» «Не предлагаете ему напечатать эти анекдоты в вашем давнишнем журнале, которого незачем называть здесь по имени», — возразил Шандон. «Разве собираются издавать новую газету?» — спросил Венгам, который знал очень хорошо, в чем дело, но стыдился своих связей с литературой. «Как? Что я слышу?» «Бунгей будет издавать газету?» — скричал Поп-Джой, гордившийся напротив того литературной своей известностью и знакомством с писателями. «Мне непременно надо к ней пристроиться. Обращаюсь к вашему заступничеству, госпожа Бунгей. Повлияйте на вашего мужа в должном направлении и заставьте его дать мне какую-нибудь работу. Все равно в прозе или в стихах — Для меня это совершенно безразлично. Я готов писать, клянусь Богом, все, чего от меня потребуют. Повести, поэмы, путешествия, передовые статьи и так далее. Пусть только Бунгей заплатит, что следует, и я к его услугам. Не забудьте же, милейшая госпожа Бунгей, замолвить обо мне словечко. «Газету назовут. Вестником из Портерной». И пригласят Юнса Поп Джоя сотрудничать в детском ее отделе, проворчал сквозь зубы Вак. Ее назовут Пелмельской газетой, и с удовольствием пригласят вас самих в сотрудники, возразил Шандон, слышавший это замечание. Пелмельская газета! Почему же именно Пелмельская? — спросил Вак. — Хотя бы потому, что редактор родился в Дублине, помощник его в Корке, издатель живет в Патерностерском переулке, а сама газета будет издаваться в Странде на Екатерининской улице. — Неужели эти причины, Вак, вас не удовлетворяют? — продолжал Шандон, начинавший уже сердиться, — «Каждый предмет должен иметь какую-нибудь кличку. Мою собаку зовут Понго, и она знает свое имя. Ваша фамилия Вак, то есть Хвастунов, и вы в большей или меньшей степени делаете ей честь. С какой же стати вздумали вы придираться к названию нашей газеты?» «Просто-напросто потому» что ей пристало бы точно такое и всякое иное имя, — ответил ему Ваг. «Я бы желал, чтобы вы помнили имя нашей газеты и не позволяли себе пренебрежительно говорить, как бишь ее. Вам хорошо известно имя этой газеты, да и мое тоже». «Мне известен тоже и ваш адрес», — возразил Ваг. Но эти слова были сказаны в полголоса. Добродушный ирландец, разгорячившийся на мгновение, тотчас же после того приложил гнев на милость и дружеским тоном пригласил Вага выпить с ним стаканчик вина. По уходе дамы с столовой разговор, разумеется, стал еще более оживленным. Венгам произнес коротенькую листивую речь, заканчивавшуюся предложением всем присутствующим выпить за процветание покоя газеты, заручившейся даровитым, остроумным и сведущим редактором в лице капитана Шандона. Венгам ставил себе за правило жить по возможности дружно со всеми публицистами. Поэтому в продолжение вечера Он подходил последовательно ко всем присутствующим писателям, стараясь сказать каждому из них приятное. Например, сообщить, какое глубокое впечатление произвела в Министерстве иностранных дел, передавая статья, или как поразили закадычного его друга Герцога Икс искусно проредактированные последние номера еженедельной газеты «Досуг и дело». Вечер пришел к концу, и, несмотря на все меры предосторожности, оказалось, что бедняга Шандон не совсем уже твердо держался на ногах. Его, однако, благополучно усадили на дрожки и отправили под любящим надзором капитанши домой. Он беседовал всю дорогу с своей супругой в таком тоне, что извозчик поминутно оборачивался на козлах поглядывая на выпившего своего седока. Поп Джой давно уже отпустил свой кабриолет, и Венгам воспользовался этим случаем, чтобы довести высокородного писателя до дома в наемной своей коляске. Робкая мисс Буньон, видя, что мистер Ваг, живший по соседству с нею, собирается уезжать, потребовала к великому неудовольствию для этого джентльмена чтобы он подвез ее в своем экипаже. Пен и Баррингтон возвращались домой пешком при свете месяца. «Теперь ты имел счастье познакомиться с писателями», сказал Баррингтон. «Ну, как, по-твоему, был я неправ?» «Говоря, что здесь, в Лондоне, можно встретить многие сотни и тысячи людей», никогда не занимавшихся литературным трудом, но нисколько не уступающих по уму и развитию записным литераторам, Пен должен был согласиться, что литературные деятели, с которыми он имел счастье познакомиться, не сказали во весь вечер ничего такого, что стоило бы сохранить в назидании современникам или потомству. В сущности, о литературе не было в этот вечер даже и речи. Непосвященным людям, любопытствующим знать нравы обычаи и обычаи литературных кружков, уместно будет сообщить по секрету, что нигде во всем свете не говорят так мало о книгах и не пренебрегают в такой степени чтением, как именно среди самих писателей.